Глава двенадцатая Долг крови Бальхиор понимал, что всю эту катавасию пора заканчивать. С каждым разом ему было все труднее уклоняться от атак Риньянда который, казалось, уже откровненно забавлялся со своим соперником так же, как это вначале делал Хромовник, и при этом он не выказывал ни малейших признаков усталости. Пара мощных вдохов прямо во время боя, и, казалось, сама Земля наполняет его новыми силами, что было и неудивительно, учитывая, кем он являлся. Против Хромовника Антропоморф всё ещё не мог использовать ничего из атакующего магического арсенала, но вот усилить энергии самого себя ему ничего не мешало. Бальхиор по-прежнему никак не мог воспрепятствовать его попыткам использования магии. И вот, наконец, это случилось. Не успев уйти от очередной атаки, храмовник принял на себя опустошительный удар, который чудом на месте не выбил из него дух. Он упал, но уже через несколько секунд кто-то поднял его, сорвал шлем и с ненавистью сжал пальцы на горле. Но Бальхиор давно был к этому готов. Он закрыл глаза, готовясь отдать свою душу Создателю, как вдруг... остановитесь — рыкнул подозрительно знакомый голос. «Таркус!» — «Таркус властно и сердито ответил кто-то. «Как смеешь ты прерывать благочестивый поединок? По какому праву?» Однако Таркус, явно пребывающий в бешенстве, не спешил с ответом. Он подошел к Бальхиору и Ренианду, с вызовом встав между ними, после чего вытащил и поднял высоко над головой свою страшную находку. «Это я нашел после боя с Грантюгой!» — прорычал он. По толпе побежали испуганные шепотки. Несмотря на всю репутацию Таркуса, ему явно верили, и верили в то, что такое он выдумать не смог бы. Тот же разъяренно продолжал. «Это звезда матери моего деда, про которого вы говорили, что он храбро погиб. Про того, кто хоть и не был образцом благочестия при жизни, но умер, отдав свою жизнь достойно». Теперь Таркус сверлил взглядом трибуну, на которых сидели старые тролли и я с удивлением увидел, что они не столько возмущены, сколько смущены таким поворотом событий. «Мы лично говорили все это мне, старейшина Эварда!» Казалось, Таркус из последних сил сдерживается, чтобы не броситься на старейшин с кулаками. «Как вы могли так меня обмануть? Как вы могли сокрыть такое и подвергнуть всех нас такой опасности?» Мгновение спустя он повернулся к Ренианду, который настолько опешил от такого состояния Таркуса, что даже сделал несколько шагов назад Крамовник кашлял отплелся кажется леопард не ожидал сил когда схватил его за горло подойдя к магу земли таркус обвиняющий указал рукой на него как ты мог не поверить моим словам тогда яростно выдохнул он как ты мог упустить гранюгу которая хозяйничала в наших лесах двадцать лет да как ты смеешь после этого называть себя нашим защитником наренианда сейчас больно было смотреть Всегда гордый, сластным, но с взглядом, сейчас он стоял, опустив голову, и, казалось, даже его шерстка поблекла, перестав отражать солнечный свет. Он чувствовал, что все это правда, значит, это его личное поражение и унижение. «Не понимаю», — прошептал он, осознавая, что должен ответить хоть что-то. «За все это время никто из троллей не погиб от него, от его лап, иначе я бы обязательно об этом узнал. я «Я не знаю, что тебе ответить, Таркус», — виновато закончил он. «Мне кажется, я могу немного прояснить ситуацию», — набравшись храбрости, громко сказал я, выходя на середину боевой площадки вслед за Таркусом. Но прежде один вопрос, с вашего позволения. «Почтенный, Варда, прошу ответить, был ли дед Таркуса при жизни магом воды?» «Был», — нехотя ответил старейшина, устало опустившись в свое кресло. «И сила его была не меньше, чем твоя, Тайсиан по имени Демиан». Но святой Вариликус, какой же у него был омерзительный характер? И значит, это все-таки случилось. Хотя обвинения Таркуса и справедливы, мы все же не были уверены до конца, что это действительно случилось. Мы много молились Вариликусу за его посмертие. Но, как оказалось, он все же успел при жизни перешагнуть последнюю черту. «Тогда у меня есть этому объяснение», — кивнул я. «В землях эльфов я встречался с подобным... с Грантюгой» которая сохранила разум и воспоминания о прошлой жизни. Живому, с сильной волей, такое дано, хоть и неизвестно, благо ли это. Я думаю, он помнил свою предыдущую жизнь и потому никогда не вредил своим сородичам, пусть и бывшим. По этой же причине он в свое время отпустил и Таркуса. Он не мог не почувствовать в нем отголосок своего рода. К тому же, что его за 20 лет не смог обнаружить даже Рениант, тоже есть объяснение». Он сохранил свою магию, пусть даже и малую ее часть, но этого хватило для того, чтобы прятаться. Таким образом, его никак нельзя было обнаружить, если не искать специально. «Спасибо тебе, Дэмион», — кивнув, сказал мне Таркус, после чего снова с издевкой посмотрел на старейшин. «Вот орк-некромант и тайсиан-иллюзионист сделали для меня больше, чем сделали остальные сородичи за всю мою сознательную жизнь. И в таком свете я начинаю думать», — и желчно продолжал он что хоть каждую расу и есть, за что упрекнуть. Благородство нашей собственной сильно преувеличено. — Эх ты наглый, мальчишка! — разъяренно закричал старейшина Эварда, вновь вскакивая со своего кресла. — Да как ты смеешь? Он прав! — пророкотал Риньянт, подняв голову. — Что? — ахнул Эварда. — Риньянт! Да как ты, зная о том, что случилось, можешь? — Что случилось, того не изменить! — кивнув, твердо продолжил Леопард. Но и судить всех по горстке недостойных было неправильно. Что для нас сделали чужаки? Помогли осмыслить себя тому, кому каждый из нас давно уже отчаялся помочь? Избавили нас от угрозы, которая рано или поздно нанесла бы удар и унесла много жизней? Что мы сделали в ответ? Устроили поединок, в котором не оставили выбора своему сопернику. И святой Вариликус видал такую справедливость в гробу, дядя. Как бы ни поступили тогда с нами люди, укор Таркуса справедлив. Сейчас мы ничем не отличаемся от них. Старейшина, стоит признать, умел держать удар. Кивнув, он тихо ответил. Твоя жизнь, твой дар и твоя судьба только в твоих руках, племянник. И окончательное решение только за тобой. Я пойду за этим тайщаном и выполню его просьбу. Громко прорычал Рениант, так чтобы его услышал каждый мужчина, находившийся здесь. «Этот Таищан и словами, и поступками доказал, что он достоин нашей помощи, и, коль скоро он её просит, я ему её окажу». «Знаешь, Дэмиан, я всё-таки ошибался в тебе», — сказал Бальфиор, когда мы на следующий день отдыхали в отведённой нам комнате. В «Самую первую нашу встречу я думал, что у тебя действительно не хватит духу послать на смерть подчинённого в тот момент, когда это будет нужно. Теперь же я знаю». «Ты сможешь это сделать, и он умрёт за тебя с улыбкой на устах, и дыша его потом долго будет тебя вспоминать с благодарностью, потому как будет знать, ты сделал для неё всё, что мог, и даже больше». «Давайте в конце концов сменим тему», — сердито ответил я. «Смерть без того проявляет к вам прямо-таки патологическую назойливость. Сначала Кермол оказался во власти этого психопата, потом Фрайсаж едва не отправился на тот свет, теперь ты со своими тайнами рода». Вы даже не можете себе представить, как я устал за вас бояться. Самое лучшее, что вы можете для меня сделать, — это перестать умирать. Так давайте хотя бы в такие редкие моменты покоя поговорим о чём-нибудь другом. Как и в древесниках, праздничного настроения ни у кого не было. Да, мы оказали троллям огромную услугу и не единожды, но события сплелись такой клубок, что сходу и не разобраться было, радоваться или огорчаться. Да, нас, конечно, вкусно и сытно накормили, Да, нас благодарили за помощь, кое-кто даже пожимал руки. И все же, тяжелых вздохов мы услышали достаточно, чтобы понимать, каково их отношение на самом деле. Мы ураганом ворвались в их уютный мирок, в котором они существовали долгие годы. Ураганом прошлись по их моральным принципам и установкам и показали им, как безнадежно они отстали во времени. Что будет дальше? Лес недодолго покинет ренеант, и вернется с новостями и слухами. Людские советники, конечно, попытаются наладить с ним контакт, но ничего у них не получится. Антропоморф слишком предан своей расе и слишком сильно чувствует ответственность, чтобы покинуть свой дом. Но его слова разожгут сомнения в тех, кто молод, горяч, ищет применение своей силе и не знал тех вещей, которые вынудили троллей отгородиться от людей, и они обязательно захотят изведать новый мир. Мы принесли им перемены. за это никогда не благодарят.